Глава одиннадцатая. Никто не любит клоунов. «Я только хочу разобраться», — размахивала руками Фаина. «Понимаешь, все, чего я хочу, — это немножко простой, понятной и логичной правды. Но я ничего не понимаю, ничегошеньки не понимаю». «Тебя заклинило, Фая, ты повторяешь это по кругу». Я знаю, каково это, но правда редко бывает простой, понятной и логичной. Если все ясно и просто, тогда скорее это неправда. Легкое и приятное вранье. Такое, каким ты кормила меня все это время после Нового года. Фая сбросила пустую тарелку из-под кекса в раковину, уже полную посуды. Я даже мыслить не могла о том, чтобы что-то вымыть или что-то убрать». Хаос перебрался изнутри наружу, отразился на моем жилом пространстве в полном соответствии с тем, как это предсказывала психология. Если бы я пришла к самой себе на сеанс, я бы положила саму себя на кушетку психолога и сказала бы самой себе, что нужно начать с малого, что нужно вымыть одну тарелку за другой, навести красоту вокруг себя, И тогда мир, красота и гармония придут и внутрь. Что действие порождает мысль, состояние вне меня изменит меня изнутри. Горе, она огнем психология. Честно говоря, сейчас я просто не была в состоянии ничего сделать. И это открытие потрясло меня. Как так? Я знаю, что нужно сделать, но не могу, не хочу и не стану делать этого. «Чего я тогда хочу от людей? Что, если иногда и мои клиенты вот так же не в состоянии делать то, что нужно, чтобы выбраться из-под завала собственной грязной посуды?» «Кормила тебя враньем. А чем еще мне тебя кормить, дорогая сестра? Вот ты знаешь правду, и что, мне стало легче? Ты хочешь, чтобы я пошла в полицию», и разрушила жизнь моему мужу, отцу моих детей. И тебе так получается безразлично, виновен он или нет. Так? Не так, нет. Я посмотрела на Фаю в упор, она отвела взгляд. Ну, не совсем так в любом случае». Своя рубашка ближе к телу. Да, я живу в этом, как в сказке. Чем дальше, тем страшней. И тем больше всякой лжи. Я тоже хочу, чтобы вещи стали снова простыми и понятными. Мне иногда кажется, что я в прошлой жизни нагрешила как-то капитально. И теперь расплачиваюсь. Но наркоторговля – это уже перебор, не считаешь? Во все тяжкие он что, болен у тебя? «Смертельно? Как этот учитель химии? Разве только на всю голову? Как ты с ним живешь, Лиза? Как ты всегда умудряешься находить какой-то аргумент, чтобы с ним остаться?» Фая смотрела не на меня. Она смотрела на телефон. Смотрела на него, как на опасное ядовитое насекомое. Он лежал на столе и вспыхивал время от времени секретными сообщениями от моего мужа Сережи, на который мы не отвечали, потому что не знали, что сказать. Ты чертова оптимистка, твой стакан всегда наполовину полон, и тебя не волнует чем, потому что там в стакане, честно говоря, какое-то дерьмо. Мой стакан наполовину наполнен крапивным отваром, а моя кровать... «Наполовину пуста», — грустно улыбнулась я. «Что мы будем делать со всем этим? Мне жаль, что я втянула тебя в это. Я сделала все, чтобы ты оставалась в стороне, даже врала тебе». «Мне хочется тебя стукнуть, Лиза». «Стукни, не вопрос». «Ни в чем себе не отказывай», — ухмыльнулась я. Телефон мигнул. На экране отразилось Чего не отвечаешь, а? Может быть, пойдем в полицию, вместо того, чтобы обмениваться секретными самостирающимися сообщениями с преступником?» Предложила Фая и тут же сама махнула рукой. «Я знаю, знаю, ты так не можешь. Ты никогда не делала ничего, что в твоих собственных интересах». «Он говорит, что он этого не делал. Чего этого? Я не уверена». «Пробормотала я, и фая громко и фальшиво расхохоталась, как Бармалей в бездарном спектакле уездного театра. Вот, мы даже не можем с уверенностью сказать, чего этого он не делал. Зато мы можем с уверенностью утверждать, что он сделал точно. Сережа убежал и бросил тебя одну под прицелами автоматчиков, Лиза, в машине с героином». Это вполне серьезный повод для семейного скандала, не считаешь? Он не стал предупреждать тебя, и у тебя кончилось молоко, потому что тебя около дома подкараулил бандюга. Неужели этого мало, чтобы отнять у Сережи презумпцию невиновности? Что если он просто врет тебе и использует тебя, чтобы отмазаться от тюрьмы? Что если он как-нибудь еще испортит тебе жизнь? «Спроси у него, откуда у него эта машина», — попросила я. Фая долго сверлила меня неодобрительным взглядом, а я старательно избегала ее взгляда. «Бабы дуры», — вздохнула Фая. Она не поняла меня, она решила, что я защищаю его из-за любви. Любовь сейчас была последним, что меня интересовало, но я не стала переубеждать сестру. Она написала сообщение. Через несколько секунд оно исчезло с экрана и из памяти телефона. Ответ пришел почти сразу же. Я ее купил. У кого? Тишина. Я перефразировала вопрос. За сколько и на какие деньги? Я отдам деньги за машину. Это не важно. Поверь. «Там не такая большая сумма». «Не такая большая сумма, да? Это с героином или без?» Фыркнула Фаина, отбрасывая телефон. «Как он считает, что это за бухгалтерия?» «Подожди, Фая, не нужно делать преждевременных выводов». «Да, давай дождемся приговора суда». «Давай будем верить, Сереже, и после приговора суда чего уж там?» «Спроси, спроси его еще раз». «Скажи, что мне нужно все знать о машине, что тогда я ему тоже кое-что скажу, кое-что важное». Я посмотрела на Фаю умоляюще. Она скривилась, но пошла печатать сообщение. «Ответь нормально и максимально подробно, где, как, у кого и за какие деньги ты купил машину». «Зачем?» «Ответь». И тогда я все тебе объясню больше, чем ты хочешь знать. «И что-то подсказывает мне больше, чем ты готов вынести», добавила Фаина. Телефон блямкнул. Я уже знала, что буду ненавидеть этот звук, что он станет частью моих ночных кошмаров. Я притянула телефон поближе и прочитала. «Мне ее отдали за 150 тысяч рублей». «За сколько? За сколько? И откуда у тебя такие деньги, а?» «Не делай из мухи слона, пожалуйста». «Сто пятьдесят тысяч – это не муха, это как раз слон». «Да, нам просто повезло на самом деле. Ты же видела машина отличная, полностью на ходу, за такие деньги хрен где такую купишь». Она бы отбилась за год. То, что нам просто повезло, просто бросается в глаза. И кто же такой щедрый тебе ее отдал за такие копейки, за сто пятьдесят тысяч рублей? Это кредит. Кредит? В Сбербанке взял? Заложил душу? «Я купил ее в Краснодаре у хорошего знакомого. Он одному чуваку в Москве денег должен. И возвращать нужно было срочно. Я нашел деньги, не беспокойся. Такие вложения втрое за год поднимаются. Еще вопросы?» Вопросов было предостаточно. Меня просто разрывало на куски от вопросов и от возмущения. «Хороший знакомый». «Отличный просто знакомый!» – холодно улыбнулась Фая. «Значит, у Сережи каким-то образом завелись двадцать тысяч живых реальных рублей», – добавила я, – «и он нашел им применение. И этот добрый самаритянин ему на сто тридцать тысяч дал перезанять». «Добрый краснодарянин», – я крутила головой. «Неужели ты не видишь, его облапошили, сунули машину с героином и не сочли необходимым поставить в известность?» — сказала я, подтянувшись к телефону. «Нужно ему об этом сказать, да?» «Или не стоит?» Фая забрала телефон к себе. «Кто-то же умер, понимаешь?» И Сережа сбежал. «С чего бы кому-то умирать, с чего убегать?» «Откуда я знаю?» Вот именно, что если Сережа только делает вид, что он идиот. Ты недооцениваешь моего мужа. Я забарабанила пальцами по столу. Он реальный идиот. Но обе молча сверлили друг друга взглядами, перебирая в памяти все случаи, когда Сережа убедительно подтверждал этот тезис. Затем Фая кивнула. Да, идиот. Но все равно мы не можем ему ничего говорить. Нет, не можем. Это опасно. Спроси его, как именно он должен был отработать машину. Пришло вдруг мне в голову. Фая кивнула и вбила сообщение. Отработать как именно? Как, как? Как обычно. Таксовать, как ты и хотела. Мы же с тобой обсуждали. Что? повернулась ко мне Фаина. «Как ты хотела? Что вы с ним обсуждали?» «Ничего я не хотела, уж точно мы не обсуждали покупку машины. Да, мы говорили о том, что можно бы пойти работать в такси». Я смотрела на телефон, пытаясь припомнить обрывок одного из миллиона разговоров, столь типичных для семьи с финансовыми проблемами и неработающим мужем. В памяти мелькнул обрывок моего крика. «Да ты хоть так суй, мне плевать, только денег приноси хоть каких-то». «Можно это назвать планом?» «Лиза, ты бы хоть иногда запоминала, что ты ляпаешь?» «Это была простая ссора, кто что не ляпнет в ссоре, а?» «Я в страшном сне не могла подумать, что Сережа так на самом деле поступит». «А он поступил», — развела руками Фаина. «Знаешь, хотеть и сделать разные вещи. Разве нет? Дай-ка сюда». Я вырвала у нее из рук телефон. «Не смей», — закричала она, — «не вздумай ему ничего говорить». «Я не это». Пыхтела я, отворачиваясь от файки, которая буквально нападала на меня со спины, пытаясь выдрать из рук телефон. В потасовке мы смахнули со стола тарелку с остатками кекса, и остатки молочной смеси в бутылочке. «Вот чего ты добилась?» фыркнула Фая, но я ее проигнорировала. «Кто тебе ее предложил, эту машину? Как эта идея вообще появилась?» «Не понимаю, какое это имеет значение? Зачем тебе это?» «Просто отвечай». «Я...» «Видишь ли, испытываю определенный дискомфорт, когда просто отвечаю». «Вот, понимаешь, какой?» — хмыкнула Фая, читавшая все через мое плечо. «Дискомфорт он испытывает, определенный. Слова-то какие, выражения, эстет, мать его. Не нравится мне все это, не к добру. Такое чувство, словно он вообще не в курсе». «Нелогичная неосведомленность», — сказала я и подняла указательный палец вверх. «Ты тоже это чувствуешь, хоть и не желаешь признавать? Он неосведомлен, именно, он, мать его, не в курсе. Кто, мать твою, тебе машину предложил? Чувак, который денег был должен, да? А если даже и да, то что?» Кто знал, куда ты поедешь на этой чертовой машине? Да все знали. Я же из Москвы, Лиза, и у меня, между прочим, в Москве семья. Куда еще я должен был ехать на новый мать его год? Отличная идея. Разбираться с наркодельцами, впутывая в это семью. Вот почему раньше ничто не мешало Сереже праздновать праздники вдали от семьи? Почему именно в этот Новый год он решил к нам поехать? Я злилась так, что вспотели ладони. Телефон снова блямкнул. В любом случае, в Москве был хозяин машины. Мне должны были передать остальные документы на машину, и я бы отдал часть денег, которые я, кстати, так и не отдал. Но тебе это все зачем? Ты можешь объяснить, что не так с машиной? Видишь? «Нахмурилась Фая. Он даже не понимает. Он идиот. Может быть, он понимает, но не уверен, что я все знаю?» «И придуривается? Все может быть», — кивнула Фая, когда телефон снова пиликнул. «Надо было сразу в полицию идти, наверное. Еще в Воронеже, блин». «Немая сцена. К нам приехал ревизор». Спятил, залез на крышу, стащил с себя всю одежду и принялся кидаться в прохожих трусами. «Что? О чем он? Причем тут Воронеж? Какой к чертям воронишь, Воронеж?» Заголосили мы вслух. Фая замолчала и наморщила лоб, явно пытаясь срастить имеющиеся у нее в руках факты в какой-то смысл, не смогла и набрала новое сообщение. «Причем тут Воронеж?» Долгая пауза. Дольше, чем нужно, чтобы написать ответ. Все предыдущие сообщения уже исчезли. Я смотрела на Фаю, она на меня. И мы понимали друг друга без слов. «Воронеж!» «Что ж, ничего удивительного. Конечно, Воронеж!» при том, что он по дороге, и при том, что там все и случилось. «Он был в Воронеже, и там все и случилось», — тупо повторила я. И Фая молча кивнула. Потом она склонилась и забрала у меня из рук телефон. «Ты как-то связывался с людьми из Краснодара. Может быть, они связывались с тобой? Да плевать на краснодарцев, почему ты про них вообще спрашиваешь. «А про что мне надо спрашивать?» «Про то, что случилось? Тебе не интересно? «Теперь я в полном тупике», — призналась мне Файка. Ланнистер, вылизывающий молочную смесь на полу, повернулся и словно кивнул нам. «Да уж, ситуация». «И что же случилось в Воронеже?» «Это не так просто объяснить, черт. Я только хочу, чтобы ты понимала». Я реально ни при чем, от слова «совершенно». И потом, чего плохого в том, чтобы подзаработать денег для семьи? Смотря каким способом, понимаешь? Я еле сдержалась, чтобы не швырнуть телефоном о стену. Подзаработать денег для семьи. Издевается он, что ли? Да нормальный способ. Сейчас все этим занимаются». Вот спорим, что не все. Все, у кого есть машина и проблемы с деньгами. Ты видишь, он тебе возражает. Он уверен, что нет ничего ненормального в том, чтобы перевести героин. Действительно, он же не стоит лично у школ с готовыми шприцами в руках, нехистовала Фая. Я потерла виски. Нельзя решать проблемы таким способом, как бы ни было тяжело. «Почему это?» «Ну, допустим, я не плачу налогов, да, но знаешь, это государство мне тоже ничего не дало на самом деле. Если бы я стал успешным, я бы, может, и начал платить налоги, но вряд ли». «Налоги с наркотиков?» «Это незаконно, и это безумный риск. Как ты можешь этого не понимать?» «Да, это риск, ты права». «Я и подумать не мог, что такой огромный. С другой стороны, может случиться что угодно. Мало ли кто окажется с тобой в машине. Даже если подумать, могут наркотики подбросить». «Подбросить». «У меня, что называется, срывало предохранители. Фая стояла со сжатыми кулаками и сведенной от челюстью. Обе мы не могли не чувствовать одного и того же». Сережа издевается. Телефон пиликнул. «В конце концов, я их впервые видел. Я их нашел по приложению». «Кого их? Зачем нашел?» «Ты что, не поняла? Я же просто подвозил людей до Москвы. То есть должен был подвозить их до Москвы, но в Воронеже случился этот кошмар, и я уехал. Я не думал, что меня кто-то вообще хватится». Там такое началось. Людей? Каких людей ты подвозил? Из Краснодара? Почему из Краснодара? Из Ростова. Я нашел их по этому уродскому приложению «Бла-бла-кар», будь оно проклято. Я вез их из Ростова в Москву. Честно говоря, я просто хотел отбить бензин и расходы. Я ведь все деньги отдал в аванс за тачку. «Тебе их посоветовали краснодарцы». Я не оставляла надежды придать всему этому хоть какой-то смысл. «Ты достала, никто мне никого не советовал. Все было нормально. Я взял попутчиков, денег они мне дали, и мы нормально доехали до Воронежа. Но потом там была немеренная пробка. Фура столкнулась с чем-то там, и мы стояли несколько часов». Практически без движения. Парни устали, и мы решили свернуть к черту вообще и где-то переночевать. Заехали в какое-то кафе чурекское, какая-то чайхана с самсой. Там мы все выпили, и я ушел в машину. Я, знаешь ли, боялся ее там оставлять. Мало ли что. «Мало ли кто-то героин вытащит, да?» Холодно хмыкнула Фая. Не сговариваясь, и я, и Фаина нахмурились и сосредоточились. Сережа, может быть, и был идиотом, но когда выпивал, он становился чем-то вроде неуправляемой ракеты, начиненной взрывчаткой пополам с дерьмом. И рванет, и заляпает, и вонять потом будет, как в придорожном туалете. Нехорошо. Никогда не выходило ничего хорошего, если Сережа пил спиртное. Ты был пьян? Да не был я пьян, я же за рулем был, ты что? Я даже не знаю, из-за чего у них там произошел скандал. Я только увидел, как через полчаса они выбежали на улицу, была драка. Я сидел в машине. Я только потом вышел. Мне нравится мне все это. Он говорит так, словно все это совершенно никак не связано с героином. и захватом вас в Москве. «А что, если это так и есть? Совпадение? Да брось, тебе теорию вероятностей достать. Рассчитаем?» «Да все эти твои теории чушь. Мы тут имеем дело с Сережей», — возмутилась я. Фая не нашлась, что на это ответить. Новое сообщение заставило нас обеих подскочить на месте. «Ты должна мне верить», — «Мы должны ему верить», — ледяным тоном произнесла. «Нет, обвинила меня Фая. Я должна ему верить. Бла-бла-кар. Никогда не слышала, что это хоть такое», — спросила я. «Это новый способ брать себе попутчика в дорогу и определенно искать проблем на свою задницу», — пояснила Фаина. «Звучит как довольно рискованная штука, если честно». «Конечно, рискованная», — согласилась Фая, «потому что ты ведь понятия не имеешь». кому в машину садишься? Можно вот к такому, как наш Серёжа, попасть. Не знаешь, кто к тебе в машину подсядет. Это тоже, нехотя согласилась она. Думаешь, это они подложили героин в машину? С надеждой спросила я. Фаина отложила телефон и посмотрела на меня так, словно я была душевно больной, сбежавшей из палаты. «Даже ты не можешь быть настолько наивной. Ты сказала, что машина была нафарширована им, как мамины перцы говядины в дверцах, в боковинах, черт его знает, где еще. Такие операции требуют времени, места и умения. Гаража, специальных инструментов, деталей. Я бы поняла, если бы твоему Сереже в машину подкинули коробочку, травки. В этом была бы логика. Смысла бы не было, но логика бы была». Но нашпиговать героином, случайную тачку, заметь героином, который наверняка стоит целое состояние, случайную тачку, куда попали случайно, над передвижением, которое нет никакого контроля, а затем самим же в ней и ехать, в этом нет никакой логики и никакого смысла. Как бы они потом свой героин извлекали, А если бы их полицейские поймали? Что это за слепой курьер, если они вместе с ним подставляются под риск? Нет, в этой идее больше проблем, чем бонусов. Ну, мало ли, ни один же мой Серёжа идиот. ни один, но надо признать, что таких единицы. Даже Ланнистер не стал бы брать машину вот так, неизвестно у кого. Да еще когда такой аттракцион на щедрости... «Отдали же машину, почти бесплатно, щедры какие, да, котик?» «Опять тебя выгнали из дома». И Фая бросила со стола ланистый кусок колбасы. «Слушай, а ведь ты сказала, что твой ночной гость у подъезда был из Краснодара, не так ли? Который пришел, чтобы тебе угрожать, которого ты за полицейского приняла». «Да ты права», удивленно кивнула я. «Я уверена, что он был именно из Краснодара, и...» Он испугался, когда я об этом сказала. Он не ожидал, что я буду в курсе Сережиных дел, и он, кстати, совершенно не ожидал, что я окажусь в курсе про героин. Но это все не важно. «А что же тогда важно?» – холодно спросила Фаина. Я встала и прошлась по кухне, лихорадочно соображая, собираясь с мыслями. Фаина стучала кончиками пальцев по столу, равномерно, монотонно, отбивая какой-то смутно знакомый ритм. «Что же важно? Что-то очень важное! Ах, да! То, что Сережа ничего не знает о героине, это самое важное!» Сказала, наконец, я и остановилась. Фая перестала стучать. «Да, я думаю, именно это важно!» «Почему? Мотивируй!» «Да потому что, сама смотри, он останавливается под Воронежем, там что-то происходит. Назовем это событием Х. Кто-то то ли умер, то ли не умер. Однако Сережа боится, что его в этом событии Х обвинят, верно? Ну, если только он не врет и не прикидывается, не будь снова дурой, ты не должна ему столь безговорочно верить». «Не будь снова дурой». медленно повторила я, а если это так, тогда получается, что Сергей не знал, что в его машине героин, и он не бросал меня под дулом автоматчиков. Как это не бросал? Да потому что если он считал, что полиция ищет его в связи с событием Х, то я полиции буду неинтересна. Да, и машина тоже не будет полиции интересна. «Поэтому-то он и бесится, когда мы его о машине спрашиваем. Он же считает, что это просто машина», – воскликнула я. «А кто-то ищет именно эту машину. То есть именно героин, который, как ты правильно сказала, огромных денег стоит. И тогда Сереже нужно срочно об этом сказать». «Зачем?» «Да потому что он в опасности. Я-то ничего не знаю», – закричала я, – «а он все знает». чья эта машина, у кого была возможность героин туда напихать, когда это было сделано, кто его в машину сажал, все такое. «И кому в Москве за распиской он должен был подъехать?» – прошептала Фая и побледнела. «Что ты чего, а? Ты меня не пугай!» Я почувствовала, что мне становится сложно говорить. «Фая, а ведь этот человек и есть получатель, он наркодилер». И не какой-нибудь простой, а очень-очень крупный. «Оптовик», — согласилась Фая. «И Сережа до сих пор не в курсе ничего этого». «Так, так, так», — кивнула Фая. «Что ж получается?» Сережа дал стрекача, потому что считал, что его будут ловить за убийство, в котором он не виноват, но в котором он оказался как-то замешан. Если это вообще было убийство». Если кто-то вообще умер, согласилась я, либо он снова врет, а я снова дура. Я не жалуюсь, я просто суммирую. Мне нужно цепляться к словам. И что теперь делать? Полиция. Нужно идти в полицию. И тебе, и Сереже. Если честно, Фая, я ведь была в полиции. Мне это не понравилось. Я там встретила Новый год, что меня лично сильно пугает, потому как примету ты знаешь – «Как встретишь Новый год, так и вы проведешь. «Полиция — единственный вариант что-то выяснить. Мы должны пойти к ним». «Нет, они не похожи на людей, способных что-то выяснить или разобраться. Они похожи на людей, которые хотят премию получить к февралю, добавочную и повышение. Нет, фая, мы должны все рассказать Серёже». «Не знаю, не знаю. Дай-ка телефон». «Не дам». Уперлась Фае. «Ее лицо — грозовая туча, морщины, как стиральная доска. Сомнения. У нее не тоже есть, несмотря на то, как сильно она хотела бы, чтобы Сережа врал. О, как давно моя сестра хотела покончить с моим мужем. Она хотела этого самого первого дня, как я их познакомила. Она даже предпринимала для этого определенные действия, прилагала усилия, пыталась извести его». вытравить из моей жизни, как паразита-вредителя, пока я не родила Вовку. Ты готова его потопить, сестра, а ты готова ради него утонуть». Она сжимала телефон в кулаке. «Я думаю, это меньшее, что я могу для него сделать. Утонуть? Я умею плавать», прошептала я мягко, но настойчиво потянув к себе телефон. «Я помогу тебе, Сережа, а теперь слушай меня». «Ты сошла с ума. Я пилила его Фая, это правда. Он пошел на это ради меня».